Глава 14. Конец Британской империи. Де-факто Британской империи уже не было. Канада и Бермудские острова стали частью США, Австралия и Китая. Антильские острова Теркс и Кайкос, острова Святой Елены, Вознесений тристан да куни отошли к Кубе. Фолклендские острова вернулись к Аргентине. Острова в Индийском океане получили протекторат Большой Индии. Британские острова и Гибралтар Франции. Обе военные базы на Кипре вместе с самим островом отошли к Российскому Союзу. Зачистка британских островов уже была закончена, поэтому Константин отправил большую часть своего корпуса в Муром, оставив в Лондоне только одну дивизию, которая сейчас занималась сбором выживших англичан и их перевозкой на территорию, ограниченную кольцевой автомобильной дорогой М-25, иначе называемую Большим Лондоном. Этот анклав был выделен земной конфедерации Вильгельму V для размещения всех 76 тысяч его уцелевших подданных. Но не просто так, а для создания на территории, собственно, Лондона и его ближайших пригородов королевства-музея. Совет конфедерации здраво рассудил, что если на земле имеется герцогство Люксембург, то почему бы не создать ему в пару королевство Лондон? История все-таки, это-таки город-музей. Пусть сами ухаживают за своими достопримечательностями, ремонтируют их, принимают туристов и водят экскурсии. Гостиничного и экскурсионного бизнеса на немаленькой территории, густо насыщенной всевозможными памятниками былой культуры, должно с лихвой хватить не только на безбедное проживание немногочисленного населения, но и на содержание в должном порядке всех культурных ценностей, начиная с подвалов Букингемского дворца и за Британского музея и заканчивая шпилями вестминстерского аббатства. Командиру второго корпуса космодесантных войск Российского Союза предстояло донести эту свежую идею непосредственно до ушей королевской семьи, а заодно и передать ее семейство в чуткие руки французского наместника Верховного комиссара Атлантических островов месье Жана-Луи Дюбуа. Предварительно известив о своем визите Вильгельма, Константин договорился с Жаном-Луи о времени и месте встречи. Переоделся в парадный генерал-лейтенантский мундир, доставленный по такому случаю в Лондон из Мурома. Встреча с самделишным королем все-таки. И ровно в полдень по Гринвичу посадил свою ступу прямо на площадку перед парадным входом в Букингемский дворец, расположенную внутри ограждения. По молодецки выпрыгнув из ступы, Петров небрежно кивнул ошалевшему от таком наглости королевскому гвардейцу, чуть не уронившему свой громоздкий головной убор из медвежьей шкуры. и на неплохом английском отдал караульному недвусмысленный приказ. «Постереги аппарат, бой!» — подкрепив его весьма чувствительным ментальным посылом. Гвардеец замер по стойке смирно. Дюбуа был доставлен к Букингемскому дворцу малым носителем. Спустившись на землю, верховный комиссар, также облачившийся в мундир дивизионного генерала, козырнул Константину, а потом, подойдя, поздоровался за руку. Крепкий, подтянутый, слегка щеголеватый, он выглядел максимум на сороковник. Но Петров знал, что этому бравому сачу, не имеющему еще ни одной седой волосинки, уже было слегка за пятьдесят. «Пойдем, месье», — обратился Константин к своему визави на французском языке, который знал не намного хуже английского. «Его величество нас уже ожидает». «Я слышал, что у англичан принято немного опаздывать», — отозвался француз, тем не менее направившийся вслед за Петром ко входу во дворец. «Не к королю же», — ответил Константин, проходя в распахнувшейся перед ним двери. «Это же мавитон получится. Он же еще не знает, что это его новое начальство». «Проводите нас, милейший», — обратился он к напыщенному шталмейстеру, перейдя на английский. По парадной лестнице, невысокие ступени, которые были на всю ширину обтянуты красными коврами с замысловатым рисунком, они поднялись на второй этаж и прошли в зеленую гостиную, устланную шикарным пламенно-красным ковром, резко контрастировавшим с ярчайшей зеленью стен, густо увешанных картинами с коллекцией, которую собирал еще Георг IV. С потолка, до которого было не менее 20 метров, на длинных витых шнурах свисали пять люстр. Огромная, но на взгляд Константина несколько олеповатая люстра, подвешенная в центре гостиной, напоминала перевернутую хрустальную корону, увенчанную многометровой, сужающейся вверх цилиндрической хрустальной же конструкцией. Еще четыре люстра аналогичной формы, но существенно меньшего размера, висели ближе к углам. Шталмейстер сделал несколько шагов вперед. По его безмолвной команде два дюжих-гвардейца распахнули высокие двери тронного зала. Никакого трона там, к вящему удивлению, Константина не оказалось. Только два небольших красных кресла на небольшом возвышении у противоположной стены. Сейчас они пустовали. Королевское семейство, Вильгельм V с женой Кейт Миддлтон и их дети, принцы Джордж и Луи, принцесса Шарлотта, расселась на длинном диване, по-видимому, перекочевавшим в правый дальний угол тронного зала из зеленой гостиной и категорически не вписывающимся в интерьер. Ну, как дети, не намного младше Константина. Самим уже давно пора детьми обзаводиться. В левом углу зала, на двух еще более длинных белых диванах, явно тоже доставленных из другого помещения, разместилась небольшая группа высших сановников. «Генерал-лейтенант Петров! Российский Союз!» — зычно объявил шталмейстер. Константин прошел в зал, сразу сместившись правее. Тут по центру висела не менее колоссальная люстра, проходить под которой совсем не хотелось. При появлении все присутствующие в зале встали на ноги. «Дивизионный генерал Дюбуа француз, Франции!» — от двери. Жан-Луи неторопливо вошел в тронный зал и остановился рядом с Константином, примерно в трех метрах от Вильгельма. Выдержав небольшую паузу, Петров поздоровался. «Добрый день, сир!» — дождался ответ от короля и продолжил. «Я уполномочен довести до вашего сведения несколько новостей». Десятка сформировала на нашей планете новое надгосударственное образование – Земную Конфедерацию и распределила между вошедшими в нее странами и их союзами все территории, оказавшиеся бесхозными после Центаврского нашествия. Часть территорий вошла в состав членов Земной Конфедерации, а над остальными установлен их протекторат. Протекторат над Атлантическими островами будет осуществлять Франция. Представляю вам верховного комиссара Атлантических островов, дивизионного генерала Жан-Луи Дюбуа. француз в меру своих способностей изобразил дипломатический поклон, более походивший на кивок. «Заморские территории Великобритании тоже распределены между странами земной конфедерации», — продолжил Константин. «Но есть и хорошая новость. Совет конфедерации принял решение о сохранении вашего королевства. Не в полном объеме, естественно. Территория лондонского королевства будет ограничена шоссе М-25, окружной дорогой, проходящей по границам Большого Лондона». Конфедерация не будет вмешиваться во внутренние дела королевства – вопросы престола наследия, вероисповедания, образования и юстиции. Единственное ограничение – тотальный запрет на создание вооруженных сил. Это, разумеется, не касается королевских гвардейцев и всевозможных формирований, выполняющих полицейские функции на территории королевства. Межгосударственных войн на земле больше не будет, а от внеземной угрозы Лондон прикроют вооруженные силы Франции. Поэтому ни армия, ни флот вашему королевству больше не потребуется. Это понятно? Мне непонятно. Влез в разговор первый лорд Адмиралтейства. У нас есть атомные подводные лодки, надводные корабли. Кто их теперь будет содержать и обслуживать? И на какие деньги? Никто не будет. Все это старье пойдет на утилизацию. С вас даже денег за нее не возьмут. Ваша задача — отдать приказ экипажам на передачу подводных лодок и надводных кораблей французским перегонным командам. Ваши моряки до сих пор сидят там, задраив все люки. Многие вместе с семьями. Сразу после подписания актов сдачи и приемки кораблей всех подданных королевству доставят на его территорию. Это же касается персонала арсеналов. С собой они могут взять только личное стрелковое и холодное оружие. Все остальное должны передать по описи. «У меня тоже есть вопрос», – вышел из ступора Вильгельм V. «Раньше в бюджете Великобритании была отдельная статья на содержание домохозяйства монархии. Из средств суверенного гранта на эти цели выделялось около 100 миллионов фунтов стерлингов в год. Кроме этого, нашей семье выплачивалось 25% прибыли от принадлежащего короне имущества. Теперь эти суммы будут централизованно выплачивать Конфедерация, или они будут поступать из бюджета Франции, который осуществляет протекторат. Не то, ни другое. Конфедерация приняла решение сохранить ваше королевство, но не имеет ни малейшего намерения его кормить. У вас осталось более 76 тысяч подданных. вся городская инфраструктура и огромное количество памятников культуры. Извольте зарабатывать деньги самостоятельно. Каким образом? В Лондоне почти нет промышленных предприятий, а те, что имеются, в основном занимаются клинингом, утилизацией отходов, изготовлением и ремонтом коммерческого и упаковочного оборудования, выполнением инженерных работ, ландшафтным и интерьерным дизайном. Большинство из них лишь предоставляют услуги. Вот и занимайтесь предоставлением услуг. У вас неплохо развит гостиничный экскурсионный бизнес, имеется около трех десятков театров, два десятка стадионов, Альберт Холл, Королевская опера, множество ресторанов и кафе. А количество архитектурных памятников, куда можно водить экскурсии, вообще не поддается исчислению. Организуйте у себя в Королевстве туристическую метку и зарабатывайте на этом. — Вильям, — обратился Кейт Миддлтон к своему мужу, — мы еще долго будем тут стоять, пригласи наших гостей к столу. «Ничего ведь экстраординарного не случилось, жизнь продолжается. Наше королевство стало меньше, но оно сохранилось, и ты, как и прежде, его король». Потом Кейт переключилась на дочь. «А ты, Шарлотта, проведи для наших гостей экскурсию по дворцу. Они у нас первый раз и ничего не видели». «Пойдемте, господа», — очнулся от раздумий Вильгельм V. «У нас есть поговорка. Не существует смысла в стоянии, когда можно сидеть». «Нам накрыли стол в китайской столовой, это тоже на втором этаже». но в противоположном крыле дворца. «Мы с Кейт и мальчиками пойдем вперед, а Шарлотта устроит вам небольшую экскурсию». Шарлотта Элизабет Диана Уэльская выглядела совсем молоденькой, хотя в мае ей уже стукнуло 40. Красоту и миловидность она унаследовала от своей бабушки, принцессы Дианы, а сообразительностью пошла в маму. Поэтому к поручению родителей отнеслась с высокой долей ответственности и попыталась максимально расположить к себе двух генералов. один из которых отныне являлся непосредственным боссом ее отца. Из тронного зала она вывела генерала в картинную галерею, протяженность которой составляла 55 метров. Розовые стены галереи над белыми, украшенными мраморными барельефами каминами и стоящими между ними длинными белыми диванами были увешены картинами Вермеера и Рембранта. Двух диванов определенно не хватало. Похоже, что их перенесли в тронный зал непосредственно перед появлением во дворце нежданных, но очень важных гостей. Перед диванами на витых резных ножках стояли деревянные столики-витрины, в которых экспонировались наброски Пикассо. Шарлотта хорошо знала дворец, и ее экскурсия была вполне профессиональной. В очереди на престол наследия она была второй после старшего брата и имела некоторые шансы со временем получить корону. так почему бы не упрочить знакомство с персонами, от которых будет зависеть будущее королевства? Из картины галереи она через гобеленовый зал провела гостей в Восточную галерею, где вдоль стен с картинами стояли еще более длинные диваны, на этот раз розового цвета. На каждый можно было посадить не менее 15 человек. Из Восточной галереи они зашли в банкетный зал, за 40-метровый П-образный стол, которого помещалось несколько сотен человек. Белые стены этого зала сильно дисгармонировались с насыщенным красным ковром на полу. Константин обратил внимание, что красный цвет во дворце встречался чаще, чем все остальные вместе взятые. Сопоставив это наблюдение с воспоминаниями о светлых жизнеутверждающих интерьерах Зимнего дворца, он сделал для себя вывод, что быт британских монархов несколько мрачноват и не слишком уютен. Может быть, именно это послужило причиной того, что они с детства привыкшие к обелию красного цвета, никогда не стеснялись проливать кровь, особенно если это кровь чужая. Вновь выйдя в Восточную галерею пройдя до ее конца, они вышли в бальный зал, в торце которого был установлен знаменитый орган, на котором сам Мендельсон в 1842 году исполнял отрывки из своих произведений. Этот зал использовался не только для проведения балов и государственных банкетов, но и для особенных церемоний, в частности поручения лидеру партии сформировать правительство. Длина зала составляла 36 метров при ширине 18, а декор был решен в красных и золотых тонах. Шарлотта приводила много исторических фактов, когда и при каком короле был построен каждый из залов, что в них было раньше, но Константин большую часть этой информации пропускал мимо ушей. Он и королей-то таких не помнил. Это была чужая история, интересная только специалистам. Константин пытался составить общее впечатление. Да, вычурно, помпезно, богато, но не более. Ну и что с того, что тут имеются аж три огромных пиршественных зала и два бальных? Денег британским королям было некуда девать, вот и вкладывали в предметы роскоши, да еще и бессистемно. В целом-то дворец получился не слишком удобный. И натопить его, похоже, было чрезвычайно сложно. Хотя какие тут зимы, одно название. Сам дворец, пожалуй, будет немного по повеличественнее Эрмитажа, но вот королевский сад при нем – на которой они полюбовались из окна, но очень скромненько по сравнению с ансамблем Петергофского парка. Из бального зала экскурсанты проследовали в Западную галерею, а оттуда, пройдя по длинному коридору мимо дверей малых покоев, вышли к китайской столовой, расположенной в угловой зале дворца. Китайская столовая представляла собой прямоугольный зал, центральную часть которого занимал небольшой стол красного дерева всего на два десятка посадочных мест. Стены китайской столовой, лишь небольшая часть которых оставалась свободной от картины зеркал в золоченных рамах, были выкрашены в голубой цвет. На потолке почти во всю длину зала красовалось изображение парящего дракона. При этом создавалось впечатление, что он держит в лапах шнур, поддерживающий скромную люстру в виде перевернутого зонтика. Вдоль стен располагались фарфоровые китайские вазы и светильники. карниз оконтуривающий потолок по всему периметру, занавеси и обивка кресел были красными. Массивные часы, стоящие на каменной полке, золотыми. К тому времени, когда генералы Шарлотты появились в столовой, все остальные уже успели рассесться за столом. С одной стороны королевская семья, с другой напротив них вельможи. Принцесса прошла вперед и заняла свободное место между своими братьями. Два места во главе стола пустовали, остальные кресла были убраны. — Присаживайтесь, господа генералы, — предложил Вильгельм V. — Мы только вас ждем. — Но раз вы так решили, то и мы не станем скромничать, — подумал Константин и уселся в торце стола в кресло, соседнее с занятым королем. Жан-Луи занял последнее свободное кресло, оказавшись между Константином и премьер-министром. Вильгельм V подал знак мажордому, и слуги начали разносить блюда. — Надеюсь, что это будет не овсянка, — мысленно пошутил Петров. Его надежде суждено было сбыться. В глубокую суповую тарелку была налита густая жидкость под свету консистенции, напоминающая детскую неожиданность, в которой лежало несколько кусочков мяса. Но пахло это варево вкусно. Воспринято молиться перед едой?» — поинтересовался король Петрова. «Нет, я атеист, а моя жена хорошо готовит», — пошутил Константин. «Тогда и мы пропустим этот необязательный пункт программы». Может быть тогда рюмочку скотча в качестве аперитива. Я за рулем, а коллеге, думаю, не повредит. Он сегодня с водителем. Жан Луи пропустить перед едой малую талику шотландскую виски не отказался, и они с Вильгельмом Пятым чокнулись хрустальными бокалами. Француз не спасовал бы и перед существенным больше тары, но, зная, что англичане привыкли дринькать исключительно из мелкой посуды, не стал никого провоцировать. «Вы и кушайте. Это традиционное английское блюдо. Суп из бычьих хвостов», – порекомендовала Кейт, заметившая, что Константин посматривает на тарелку с некоторым опасением. Суп оказался вполне съедобным, хотя и пресноватым, а мясо совсем не жестким. Помня, что в приличном обществе тарелку не следует наклонять не только от себя, но и к себе, Константин доел мясо, оставив в тарелке большую часть жидкости. Просто отложил ложку после того, как она перестала нормально зачерпывать. Как только он положил ложку, тарелку сразу унесли. А на ее место поставили большое блюдо с тушеным ростбифом, картофелем фри, зеленым горошком и, куда же без него, йоркширским пудингом. Пришлось снова вспоминать правила приличия. Нож в правой руке, вилка в левой, от толстого ламтя мяса отрезается маленький кусочек, макается в подливку и сразу отправляется в рот. И не чистить. Доедать все не обязательно, Кроме пудинга, естественно, который полагается съесть до мяса. Жан-Луи с Вильгельмом V еще несколько раз дринькали. Джордж и несколько лордов их всемирно поддерживали, а вот Луи предпочел воздержаться. На десерт чаю подали сыры. Ланкаширский, голубой бинли, чеддер, чеширский и тунскую путаницу, смесь ягод, безеев, взбитых сливок. Пробовать голубой бинли Константин не рискнул, поскольку искренне считал, что плесневелый сыр следует выбрасывать на помойку. Ланкаширский и чеддер его особенно не впечатлили, А вот насчет Чеширского решил, что с пивом вполне покатит, в меру солененький и пахнет приятно. Если во время обеда мужчины в основном помалкивали, изредка перебрасываясь отдельными фразами, то за десертом, к которому подали королевский имбирь, любимый ликер королевской семьи, разговор стал более оживленным. Лорды одолевали дебуа, пытаясь выгадать какие-нибудь преференции, но дивизионный генерал только посмеивался в усы. Его эта великосветская шантропа нисколько не интересовала, как и Константина. А вот младшенький из принцев, Луи Артур Чарльз, напротив, привлек внимание Петрова. В нем явно чувствовалась военная выправка, и не только. Свояк свояка видит издалека. В молодом человеке явно просматривалось что-то близкое. Константин попробовал аккуратно его прощупать, но наткнулся на твердый профессиональный блок. Англичанин улыбнулся по-доброму. Он уже давно понял, что к ним в гости пожаловал очень непростой генерал и тоже аккуратно присматривался к Константину. Причем в голову лезть не пытался, что тоже свидетельствовало в его пользу. Кейт Миддлтон была умной дальновидной женщиной и самостоятельно приняла решение ковать железо, пока оно еще горячо. «Генерал», — обратился она к Петрову, — «мне требуется ваш совет». «Слушаю вас, мэм. Мой младший сын офицер». На получение короны, как третьего очереди, он имеет весьма призрачные шансы. И сейчас, после того, как вы сказали, что нашему королевству не разрешается иметь собственную армию, прямой стал вопрос о том, чем ему заниматься дальше. ни в экскурсоводы же идти. — А в каком полку служить, изволите? поинтересовался Константин уже непосредственно у принца. — Лейтенант колонал специальной лодочной службы. — Ничего себе, — подумал Константин. — Это готовый диверсант, причем штучный. Да еще и подполковник, по-нашему. Такому точно нечего делать в экскурсоводах. Где хотите служить в конфедерации? В космофлоте. А почему вы ко мне обратились, и не к месье Дюбуа? Спросил Константину Укейт. Не любят нас во Франции. Так вас и в России недолюбливают. Есть, наверное, еще какая-то причина. Есть причина, вступил в разговор принц. Была у нашей службы шибка с французскими морпехами в 2025 году. Припоминаю, во французской Гвиане было дело. Так уже 30 лет с тех пор прошло. Мы тогда оба еще детьми были. Неужели не успокоились с тех пор? Успокоились, конечно, но, как говорилось в старом еврейском анекдоте, осадочек остался. Понятно. Давайте обменяемся контактами. И я, когда вернусь в союз, переговорю с отцом, полагаю, что он согласится. Тогда я пришлю вызов, прилетите ко мне в муром по и мы определимся окончательно. Устраивает такой вариант? Вполне. А кто ваш отец? спросила Кейт. Командующий планетарной обороной Земли. Вау! воскликнул Шарлотта. А вы не женаты? «Ты Пока нет, но это произойдет очень скоро. Мы отложили свадьбу до окончания военных действий. Вот повезло кому-то изобразила досаду принцесса. А вы присмотритесь к Жану Луи, в тон ей пошутил Константин, кивнув на своего соседа. Целый дивизионный генерал, Верховный комиссар огромного региона. «Так он старый уже», — состроила гримаску принцесса. «Это я старый», — взвился француз. «Да я еще ого-го». В этот момент рассмеялись даже чопорные лорды. Громче всех хохотала сама Шарлотта. Сейчас, раскрасневшись, она была очень похожа на свою бабушку. «Господа», — обратился к присутствующим Константин, отсмеявшись, «на этой торжественной ноте я вынужден с вами попрощаться. Мне пора возвращаться домой, в Российский Союз». Рад был познакомиться. Спасибо за обед, был очень вкусно и запознавательную экскурсию. Меня кто-нибудь проводит? Я провожу, — вызвался Луи. Заодно и контактами обменяемся. Приезжайте еще вместе с женой, — вымолвил Вильгельм Пятый, встав для рукопожатия. Будете нашими гостями. Я постараюсь, — честно ответил Константин. Вот только когда смогу выкроить время, пока не знаю. Битву за землю мы выиграли, но война пока не закончилась. Два спецназовца шагали по коридорам и залам дворца бок о бок. «Какими видами спорта занимаетесь?» — спросил Константин. каратэ и пулевая стрельба, плавание, живой бой. А вы?» «Росбой биатлон». В 2040 году на третьих армейских играх «Десятки» занял второе место в личном первенстве по боевым единоборствам. «Вы правы, нужно будет обязательно поспоринговать. Мне уже интересно». — Мне тоже. Давно не приходилось работать с серьезным противником. Так за разговорами они вышли на улицу. Гвардеец, вытянувшись из струнку, ел глазами обоих. — Спасибо, что посторожил, — обратился к нему Константин, протягивая металлический рубль. — Держи на память. Пожав руку принцу, мужественно пытающимся сохранить серьезное лицо, он отомкнул ступу, легко запрыгнул в нее и следующий миг стартовал вертикально, уже в движении захлопывая защитный колпак. Гравитационный двигатель в прогреве не нуждался. Спустя четыре минуты Петров приземлился в расположении штаба корпуса. «Все», — заявил он командиром первой дивизии и бригады МТО. «Англию я передал французам, и больше нас тут ничего не держит. Пакуемся и домой».